Внутри у Ивана Васильевича происходило нечто небывалое, до того дерзкое, что казалось, схватись сейчас Селимхан Керембекович за саблю, и великий князь забудет о завете, данном ему ионою, начнет рубиться с послом и убьет его в честном поединке. Когда-то давным-давно он уже испытал подобное лихое чувство. В памяти великого князя внезапно вспыхнуло лицо Шемяки. Морда Ефиопа, кулевринка. И вот теперь он дерзко взирал на протянутую ему грамоту и не спешил ее принимать. Он с упоением наблюдал, как наливается багряной яростью лицо нахального посла Селимхана, как ходят по щекам его желваки, раздуваются ноздри. Красив был Селимхан, лицо мужественное, нос горбатый, брови черные в разлет. Усы и борода с любовью подстрижены, ухожены. Запах благовоний коснулся ноздрей великого князя. Видать, вспотел посол от злости. Благовонные масла, коими он натерся накануне встречи с государем московским, ожили-запахли. Молодец, Селимхан. Терпение ему не занимать. Долго ждет, стоя с протянутой басмою. Иван усмехнулся и взял из руки Селимхана бумагу. Первым делом рассмотрел золотой образ царя Ахмата, в котором играло и резвилось мощное зимнее солнце. Затем, размотав тесемку, государь развернул саму грамоту. Половину листа занимало письмо арабской вязью, другую половину — перевод на русский язык. Иван Васильевич хотел было прочесть, Но вдруг испугался, что если прочтет, из него вылетит то дерзкое и бесстрашное чувство, которым он так упивался все эти минуты. Краем глаза он заметил, как с одной стороны сын, а с другой игумен Паисий пытается заглянуть в ханскую грамоту, и немедля более ни единого мига великий князь резко выдохнул из себя воздух, И махом располосовал грамоту надвое. Все, кто присутствовал, светлицы разом ахнули. «Батюшки!» — вскрикнул Ащера. Арамас! «Ар выругался Селимхан. «Шайтан!» — закричал Зальман, хватаясь за рукоять сабли. Кровь так и скакала в голове у великого князя. Он кинул грамоту себе под ноги и с наслаждением наступил каблуком на золотую басму с изображением царя Ахмата. — Несть отныне над нами царя Бесерьменского! — горделиво приосанись, громко воскликнул Иван Васильевич, чувствуя сам, как сверкают его глаза на обезумевших от такой дерзости послов. «Шайтан — Шайтан! — еще громче завопил Зельман и, выхватив саблю из ножен, кинулся на Ивана Васильевича. Тотчас Иван Нога, Аким Гривнин, Афанасий Тетерев и оба ощеры, отец и сын, бросились ему на перехват. Оружие засверкало в руках у всех, и у татар, и у русских. Мамон схватил Селимхана Керембековича за воротникчик меня и, резко дернув, повалил главного посла на пол. Булгак пришел к Григорию Андреевичу на подмогу и вместе с ним принялся вязать Селимхана кушаком. Тем временем Зальман и Джамиль, а с ними еще пятеро татар из их стражи, бесстрашно вступили в бой, мстя за поруганную басму. Видя затеявшиеся побоище, Иван Васильевич схватился было за свой меч и только теперь обнаружил, что меча-то у него на поясе и нету. В следующий миг... Он увидел, как Зальман, стремясь прорваться к нему, уложил своей саблей Ивана ногу, но тотчас заверещал пронзенный в живот копьем Александра Ощерина. Длинное острие копья вошло в брюхо татарина по самые крыльца. Еще мгновение, и высокорослый Джамиль Джанибекович, ранивший Афанасия Тетерева, пал навзничь, крича от боли. Кровь рекой лилась из его проломленного лысого черепа, Чекан Акима Гривнина уклюнул Джамиля в самое теме. Вскоре и остальные татары были перебиты или схвачены. Джамиль Джанибекович затих, лёжа в огромном кровавом озере. Зальман Абриимович сидел, держась обеими руками за живот, и плакал, как плачет раненый заяц, жалобно по-детски. Связанный Селимхан Керембекович уже стоял на ногах и тяжко дышал, истекая потом, не кровью. Вижу, не иссякла еще спесь то ордынская, молвил Иван Васильевич. Он отшвырнул от себя носком сапога, порванную и растоптанную ханскую басму. Суньте ее в суму Селимхана Керембековича. Самого посадите на коня и отправьте с кем-нибудь к царю Ахмату давай селимхан айда атлан прости не уважили собака ты плюнул посол и иван васильевич напоследок полюбовался им все таки молодец даже после такой расправы не убоялся дерзить когда селимхана и оставшихся в живых татар увели мамон спросил а что с этим сыроятцем делать он имел в виду Зальмана. — Попробуйте лечить, — сказал Иван Васильевич, а сдохнет туда ему и дорога. — Ти сдохнешь! Ти! — продолжал хныкать от боли и злобы Зальман. — Шайтан! Армай! Арамас! Убью тебе! — Наших убитых впафнуть его обитель, — распорядился государь. — Да наших-то один только Иван Нага, — сказал Тетерев прикладывая к ране на шее полотняную ширинку, которая вся уже была пропитана его кровью. «Ну, Александр Иванович!» — похлопал великий князь по плечу сына ощеры. «Это, что ли, твоя первая битва?» «Почти», — покраснел молодой Саракаумов. «И тебе убью, шайта!» — пропел ему Зальман. Абриимович, качаясь из стороны в сторону, — да уберите же его, наконец, — рассердился Иван Васильевич, — каково перепачкали бесряно светлицу кровушкой. Что же мы наделали-то, люди русские? Ведь мы же от власти царя Ордынского отреклись только что. Отец Паисий, добро ли мы совершили? Несть над нами власти иного царя. «Разве царя небесного?» — с готовностью ответил игумен Троицкой обители, преподобного Сергия. «Грех был на нас столько лет, что поганых сыроядцев ордынских царями именовали. Отныне верю не бывать этому. Благословляю тебя, великий княже Иоанне, и ежели суждено тебе сразиться с супостатами, — Да будет десница твоя тверда, аки десница Дмитрия Донского и Александра Невского. Храни тебя, Бог, владыка, поблагодарил Игомина государь. А теперь вот мое желание ехать всем, кто присутствовал при поругании поганой басмы, впофнутьев монастырь, и там трапезу справлять. Ой, огорчил состоящий поблизости Иван Ащера. «Разве ж при Монасих разгуляешься?» «А нам и не сегодня разгуливаться», — возразил великий князь. «Не завтра-послезавтра обиженный Ахмат двинет рати свои на нас, а мы похмельем будем мучимы. Нет, скромно нынче пировать станем, выпьем, конечно, но помалу». Когда в скором времени он в сопровождении целого поезда бояр, князей, окольничьих деков и слуг возвратился в обитель Пафнутия Боровского, игумен инокентий, встречая его, спросил, «Что ж так быстро? А ли не было никаких послов?» «Да вроде, как бы и не было», — рассмеялся Иван Васильевич. И тут сердце его дрогнуло от радости, совсем уж неожиданной. Из ворот монастыря выходил ему навстречу никто иной, как чудовский игумен, архимандрит Геннадий. Тот, кого он так ждал все время и кого не чаял увидеть до самого возвращения на Москву. Ибо Геннадий вместе с Вассианом сильно рассердился на государя за то, что посад сжег. «Здрав буди, государь Иван!» — коротко поклонился великому князю Геннадий. «Ты, гляжу, все переговоры с сыроядцами ведешь, все бегаешь от Ахматы. Глянь, сугры, аж вон куда перебежал. Ай, щера с мамоном, я гляжу тут. Худые они тебе, советчики, государь». «Чем же?» — усмехнулся Иван Васильевич, начиная раздражаться против того, о чьем приезде только что возрадовался, да не успел как следует порадоваться сам знаешь чем отвечал геннадий среди малодушных и сам малодушным становишься ты что же наставление мне читать приехал спросил великий князь входя вместе с геннадием во двор монастыря да нет я ненадолго приехал сумрачно ответил чудовский архимандрит послание тебе привез от духовного отца твоего. — От Васяна? Что же он сам не пожаловал? — Хворает. — Сильно? — Лежит, не встает. — Ну, добро почитаем, что за послание такое. Унылый и укоризненный вид Геннадия сильно расстроил государя Ивана, и даже не хотелось рассказывать о сегодняшнем, только что случившемся знаменательном событии. Получилось бы, что он оправдывается перед игуменом Чудовским. Оно, конечно, не грех перед монахом оправдываться, но сейчас из глубин души Ивана поднялась такая гордыня, что в горле ком застрял. Пройдя в одну из келий вместе с Геннадием, Паисием, Иннокентием и двумя одьяками, Фёдором Курицыным и Василием Маморевым, великий князь сел на скамью, усадил взмахом руки всех остальных и приказал Курицыну взять у Геннадия послание Васяна. «Читай вслух, и красивым голосом, как ты умеешь», повелел он своему любимцу. Дьяк Фёдор Васильевич Курицын развернул скрученные листы и, откашлившись, принялся громко и с хорошим выражением читать «Благоверному и Христолюбивому, благородному и Богом венчанному, Богом утвержденному, в благочестии всея вселенные концах воссиявшему, наипаче же во царях Пресветлейшему и Преславному Государю Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, Богомолец твой, господине, архиепископ Вассиан Ростовский, благословляю и челом бью. Молю же, уба и величество твое, о боголюбивый государю, да не прогневаешься на мое смирение, еже первее дерзнувшу ми усты к устам глаголати твоему величеству, «Твоего ради спасения». Голос Курицына находился в некотором несоответствии с его лицом, которое выражало усмешку, тогда как голос — благоговение. Иван Васильевич посмотрел на Геннадия. Тот продолжал оставаться хмурым и с недовольством взирал на читающего Дьяка. Видно, он ожидал, что Иван сам прочтет послание духовника своего. Иван Васильевич оглядел лица других слушателей, внимательные, сосредоточенные, и стал слушать далее. Васян напоминал в своем послании все те слова и клятвы, которые произносились государем и его воеводами перед началом войны с Ахматом. Называл Ивана пастырем добрым обязанным душу свою положить за овец, а Ахмата — волком, желающим похитить стадо. Затем он оповещал своего духовного сына о том, что во всех церквах Руси православной беспрестанно молятся о победе над царем Ордынским, а тем временем боязливые и корыстолюбивые советники государевы, мол, нашептывают великому князю, подчиниться воле Ахмата и тем самым предать христианство и Отечество. «По мысли Убо, о вели умный государю», — продолжал читать дьяк слова, обращенные Васяном к Ивану Васильевичу, — «от каковы славы и в каково бесчестие сводят Величества? Величество?» и толиким тьмам народа погибшим и церквам Божиим разоренным и оскверненным, и кто каменно-сердечен не восплачется о сей погибели. Курицын ненадолго умолк, дабы откашляться, и с усмешкой посмотрел на государя. — Что-то рановато хоронит нас, Вассиан, — молвил великий князь. Не хоронит. «Остерегает!» — возразил игумен Геннадий. «Читай дальше, Федор Васильевич!» — приказал дьяку Иван. Дальше Васиан продолжал взывать к храбрости государя, приводил слова пророков и самого Господа Бога из Священного Писания, философа Демокрита, о том, каковым полагается быть князю и Христа изречение «Блажен человек!» и же положит душу свою за други своя. После сего Вастиан принялся увещевать великого князя, чтобы тот, смело и ничего не боясь, вышел навстречу царю Огорянскому, как не боялись врагов своих ни Игорь, ни Святослав, ни Владимир Красносолнышко, ни Владимир Мономах, ни Дмитрий Донской. Наконец речь зашла о старых клятвах кои государи русские давали орде. Аще ли еще, любопришися и глаголиши, яко подклятвую есмы от прародителей, Еже не поднимати руки против царя, то како аз могу клятву разорите и супротив царя стати? Послушай, убо, боголюбивый царю, Аще клятва нужди бывает, прощать и атаковых, и разрешать и нам повелено есть. И же прощаем и разрешаем, и благословляем, якоже святейший митрополит, так же и мы, и весь боголюбивый собор, не якона царя, но якона разбойника и хищника и богоборца. Курицын снова замешкался и тут сказал Паисий. «Самую малость припозднилось разрешение от поганой клятвы». «Почему же припозднилось-то?» — удивился Геннадий. «Да потому», — сказал троицкий игумен, игумену Чудовскому, «что час тому назад в Боровском великокняжеском дворце государь наш Иван Васильевич разорвал пополам грамоту» привезенную послами Ахматовыми, и растоптал своей ножкой золотую царя Ордынского Басму. Вот оно как! Аз же грешный его на то благословил, правда, опять же, как и Сиан, не до, а после того, как свершилось великое и священное непослушание воли сырояца Ахмата. Иван жадно всмотрелся в лицо Геннадия. Тот, растерянно меняясь в лице, ответил ему встречным взглядом. «Читать -то — Читать дальше-то? — спросил дьяк Курицын. — Читай, Федя, — кивнул великий князь, продолжая глядеть на Геннадия. Тот отвел взгляд свой, лицо его все вытянулось, и казалось, что вот-вот Геннадий стукнет себя ладонью по лбу и радостно расхохочется. Курицын тем временем продолжил чтение. Иван подивился тому, как много понаписал хворый архиепископ. Старательно обосновав, почему мы не должны помнить о клятвах, данных в минувшие времена нашими предками, проклятым ордынцам, Васян продолжал призывать великого князя к смелому единоборству с огорянами. Помянуты были и благоразумный разбойник, с распятой на Голгофе вместе с Христом, и лютый и гордый фараон, с которым сравнивался Ахмат, а люди русские именовались Новым Израилем. Не забыл Васян и о Хананеях, и о Мадиамлянах, и о Ферезеях с их царем Адоневизеком и о Моисее, и о Гафанииле, об Аоде, и о Деворе с Вараком, и о многих других библейских людях. Наконец, дьяк Федор дошел до последнего листа пергамента. «Радуемся и веселимся, слышащие доблести твоя и крепость, и твоего сына, Богом данную ему победу, и великое мужество и храбрость». Именно в эту минуту в келью вошел Иван Младой, и Иван Васильевич попросил Дика еще раз прочитать о радостях Васиана. Тот послушно повторил и читал дальше. «И храбрость, и твоего брата, государей наших, показавшим противу безбожных сих огорян, но по евангельскому великому Славеси, претерпевый до конца, той спасен будет». Слушая последние строки послания, Иван Васильевич вдруг хорошо представил себе старого архиепископа васиана который почему-то возомнил, будто он, Иван, боится смерти, боится битвы. «Дай, Господи, победа над Ахматом! Дай, Господи!» — взмолился государь мысленно. Теперь, после растоптания басмы, никакого иного пути не оставалось — либо победа, либо гибель. И мирно да будет, и многолетно ваше государство, победно со всеми послушающими вас христолюбивыми людьми, да пребудет во вся дни живота вашего век и веком. Аминь. Лето восемьдесят девятого. Фух, длинехонько послание написал благой архиепископ, — сказал Курицын, закончив чтение. Запарился читать. Жаль, не был Васян сегодня на встрече с послами, — сокрушенно вздохнул Маморев. А он бы порадовался. И жаль, что я, чуток, раньше не приехал, не менее сокрушенно поник головой Геннадий. И мне государь не сообщил, как намерен приласкать послов. Раздался третий вздох от игумена Иннокентия. — Да, — сказал государь. Сразу три игумена сошлись вместе здесь в одно время, а Токма Паисий сподобился стать свидетелем топтания басмы. Он вдруг почувствовал, что одновременно очень хочется и есть, и спать. «Ну, — молвил он, вставая со скамьи, — спасибо тебе, Геннадий, что привез послание, тебе, Федор, что прочитал его» а Васяну, что научил государя московского уму-разуму. «Ты уж не сердись на духовника-то своего, государь», — сказал Геннадий. «Да как же я смею сердиться на него», — ответил Иван. «Ай да, друзья мои, теперь трапезничать, я страх как голоден. А ты, Геннадий, поведай теперь, каково там на Москве, какие вести от государни». И он, выходя вместе с чудовским игуменом из кельи, ласково приобнял его за плечи.